Сулим ожидал звонка от шефа. Ожидал с самого рассвета. Но, вопреки ожиданиям, Варга лично явился в кабинет Сулима. Даже постучал в дверь. «Да», — бесстрастно пригласил Сулим, а в следующую секунду, завидев шефа, приподнялся в кресле. «Сиди, сиди», — поморщился Варга. «Я на минутку». Сулим послушно ухнул назад. Кресло молча приняло его вес. «Что тут у нас? В смысле, как эвакуация профессора?» «Все готово», — доложил Сулим. «Можно начинать в любой момент». «Так начинай», — велел Варга. «Прямо сейчас?» — уточнил Сулим. «А что мешает?» «Да ничего не мешает. Все ясно, я начинаю». «Время идет», — напомнил Варга, уже сделав несколько шагов к выходу. «Чего тянуть? Раньше начнем, а ложе победим». «Или проиграем», — угрюмо добавил Сулим. «Разумеется, мысленно». И еще он подумал, что впервые с тех пор, как работает на Варгу, он чует запах поражения. Это было плохо. Но это было так. Именно так. Что-то изменилось. Варга уже ушел. Сулим вызвал Леснера и велел начинать. Леснер немедленно отослал людей к их сменам, которые, по данным наблюдения, в эту минуту тянули вдоль побережья от Алушты к Малореченскому. Потом Сулим вызвал по внутренней видеосвязи лабораторию. Ответил, конечно же, не сам Шадули, а его долговязый референт. «Доброе утро. Вы готовы к отъезду?» Док молча кивнул и добавил, «Осталось только текущие исследования свернуть». «Исследование?» — неприязненно подумал Сулим. «Какие еще исследования? Что они там исследуют, если ген волка давно получен естественным путем от самих волков?» «Исследователи хреновы!» «Сворачивайте!» «За вами могут прислать в любой момент». «Я должен согласовать это с господином Шадули, упрямо заявил референт. «Ну так согласовывай, дыл дачкастая», раздраженно гаркнул Сулим и отключился. Он никогда не жаловал эту высоколобую братью, а те платили ему той же монетой. Лесснер объявился спустя полчаса и сказал, что ученых можно выводить через четвертый шлюз к побережью. «Вот и займись», — приказал Сулим. «Хотя стоп». Я сам займусь, а ты пока обеспечь внешнее охранение. Да не жмись, задействуй всех свободных. Понял, шеф. Леснер, как всегда, был немногословен. Зато исполнителен, в этом Сулим был уверен железно. Ну, подумал Сулим Хамуратов: Начали. До лаборатории было 10 минут ходу, в основном коридорами и немного по краю естественной пещеры, под гроздью белесах сталактитов. В свете люминесцентных ламп сталактиты нехотя отблескивали. Охранник у четвертого шлюза отдал ему честь.